Меня не было времени удивляться, тем более я уже знал, что норманы могут драться, даже получив смертельную рану. Я успел увидеть, как окованное железом основание древка Хокс Пьета отбрасывает назад еще одного любителя напасть со спины, и мне пришлось заняться собственными проблемами. «Сразу трое желающих моей смерти. Ну давайте, парни!» «Времени у меня мало, я должен прорваться к медвежонку, так что по одному не надо, лучше все сразу». Так они и кинулись дружной компанией. «Не кино, чай, где на окруженного героя по очереди набрасываются по одному, редко по два злодея, а остальные терпеливо ждут своей очереди. Здесь вам не там. Два копья прилетели почти одновременно и сорвали с моей руки щит, но оба в нем и увязли». У третьего негодяя вместо копья имелся меч, ну не меч, а скорее тесак, заточенная железяка с полметра длиной. Я принял ее плоской стороной вдоводела, скользнул лезвием навстречу, десять сантиметров стали ворогу подмышку. Я рванулся вперед, уходя с линии еще одной атаки. И тут, прямо передо мной, медвежонок вырвался из клубка врагов, «Расшвырял их, как его тезка расшвыривает повисших на нем псов!» Я увидел его лицо и понял, что мой вариант встать спина к спине не рулит. Я уже видел такое, у берсерка, которого звалил на палубе Снекки у эстских берегов. Я видел этот рассеянно задумчивый взгляд, и слюну, текущую на бороду, и это пружинистое раскачивание. Для медвежонка сейчас не существовало союзников, только враги. Враги эти стояли вокруг и не решались напасть, потому что перед ними был берсерк, окромавленный безумец, с которого клочьями свисали ошметки кольчуги, но который не чувствовал ни ран, ни боли, ни страха. Их было не меньше десятка, но они не решались. Целую секунду, и берсерк напал сам. Выброшенная вправо рука промель к стали и сизо красный червик кишок, вываливающиеся из разрубленного живота, и фонтан крови из обрубка снесенной руки, и... я не стал ждать, я тоже напал, и заколол двоих раньше, чем они опомнились, и поглядели в мою сторону. Третий чуть было не достал меня, но выручил добрый доспех. Смерть скрежетнула по зерцалу. Второго шанса я не дал. Вдоводел нырнул в спутанную светлую бороду, и она тут же стала красной. Еще одной вдовой больше. Над моей головой прогудело копье. Я не был его мишенью. Копье предназначалось свартхевде. Плохая идея. «Бросать копье в берсерка все равно, что гоняться за комаром с гантелью», — подумал я. У меня была возможность додумать такую длинную мысль, потому что вокруг стало как-то пустовато. А где все враги? А враги сделали ноги. Те, кто мог. Удирали во все лопатки, побросав копья и щиты. Трое дернули к усадьбе, двое припустили, так сказать, в поля. Наши доблестные спутники, подоспевшие как раз к этому замечательному событию, кинулись было за ними, но окрик болтуна вернул их обратно. Я увидел Станульфа, опирающегося на свое смертоносное копье. Он потерял не только щит, но и шлем. Грудь его вздымалась, но рожа была спокойная-спокойная. Я бы даже сказал, умиротворенная. А где же медвежонок? А медвежонок мчался к усадьбе, настигая улепетывающих врагов. Вот он догнал одного и разрубил его затылок. Вот догнал второго и тоже пришил. Третий, самый проворный, почти добежал до ворот, но почуял за спиной смерть и решил встретить ее грудью и с поднятым мечом. Эта грудь и приняла могучий удар клинка. Второй. Первый отрубил поднятый меч и державшую его руку. На этом бой закончился. Результат — двадцать два покойника, всех раненых гуманно прирезали наши союзники, и полная победа. Ах да, еще два берсерка, которые, собственно, эту победу и добыли, в глубоком отрубе. Наши союзники повели себя просто по-свински. То есть, когда я обратился к Торду с тем, что Стенульфу и Свардхевде надо оказать медицинскую помощь и уложить в теплую постель, этот сучара просто от меня отмахнулся. Мол, не до того сейчас, надо закреплять успех. Ускакал строить обитателей усадьбы и гундё вместе с ним. Так что мне пришлось заниматься моими друзьями практически в одиночку. Правда, мне никто и не препятствовал, когда я приволок их в дом и уложил на лучшие места напротив очага. Обработка и перевязка ран тоже заняла немало времени. К моему удивлению, страшный удар секиры почти не повредил спину каменного волка. Прорубленная бронь под кольчужник и нижняя рубаха, а на спине обычный кровоподтек, будто дедушка и впрямь каменный. Да, к счастью, тяжелых ран ни у того, ни у другого не было. Зато имелось множество мелких порезов, особенно у медвежонка. Счастье, что они не кровоточили совсем. Их даже зашивать не требовалось. Я обработал раны травяной настойкой на зимнем пиве, Смазал, чем положено, забинтовал, влил в каждого пациента по большой кружке горячего молока, выпили, не приходя в сознание, и вышел во двор проветриться и отдышаться. Очень вовремя вышел, как раз тогда, когда братик с сестричкой собрались кончать вдову. Возможно, эта женщина вела себя неправильно, то есть даже наверняка. Я считаю, что отнимать детей у матери просто подло, но убивать женщин не менее гнусно. Вдова держалась молодцом, гордо и бесстрашно. Собственно, другого от вдовы Ярла и ожидать не стоило. Она стояла в одиночестве посреди подворья, на котором много лет была полновластной хозяйкой, и глядела на Торда и Гундё, как солдат на вожь Терять ей, кроме жизни, было нечего. Дочерей ее здесь не было, замужни они жили со своими супругами. Брат ее был убит медвежонком, и именно эта смерть вызвала повальное бегство противника. Словом, кровных родственников вдовы в усадьбе не осталось, и, похоже, никто не хотел и не мог за нее вступиться. Довольно большая толпа под присмотром людей Болтуна и Гундё выполняла функции зрителей. У многих женщин были заплаканные лица — Не исключено, что сегодня они стали вдовами. Мне было их искренне жаль, хотя я понимал, путь воина — путь смерти. И те, кто выходит замуж за военных, не могут этого не понимать. Торт Болтун обнажил меч. Это был трофейный меч. Час назад у Болтуна его не было. И это был точно не его трофей, потому что в минувшей битве от его руки погибли только те, кто уже был не в состоянии сопротивляться. Почему-то присвоенный меч разозлил меня чуть ли не больше, чем его намерение убить женщину. По уму мне следовало сдержать гнев. Я был один против многих и вдобавок порядочно устал. Я-то, в отличие от Торда, бился, а не добивал раненых. Но бывают случаи, когда моему рассудку приходится помалкивать. «Эй, ты!» — гаркнул я кипя от бешенства. «А ну, отойди от женщины!» Торт вздрогнул и оглянулся. Удивился, увидев меня. Он что, ожидал, что я, как и берсерки, свалюсь в беспамятстве? «Это не твое дело, Ульхиднар, — Ульфхиднар огрызнулся он. — Иди к своим и не мешай!» Так и есть, мужик решил, что я воин-оборотень. И, ей-богу, настроение сейчас у меня было чисто как у берсерка. Рыча от ярости, я потянул из ножен меч и двинулся на болтуна. Притрухал мерзавец, но повел себя по-мужски, встал между мной и сестрой, к которой жались два махоньких пацанчика. Их вид меня отрезвил, я остановился. «Слушайте все!» Я вложил меч в ножны, но оставил ладонь на рукояти. «Меня зовут Ульф Вогенсон, я Хускарл Ярла Хрёрика Сокола из рода Инглингов. Я говорю, закон был попран». Мы пришли, чтобы восстановить закон. Потому боги отдали нам победу. Нам! Я ударил себя кулаком в грудь. Скандинавы любят красивые позы и красивые жесты. Нам, а не тебе!» Мой указывающий перст нацелился в торда болтуна. «Если кто-то думает иначе, пусть выйдет сюда, назовет свое имя и попробует оспорить мои слова». Вдоводел со свистом вылетел из ножен. Но кто? — Ты? — я направил меч на одного из приспешников Торда. Тот попятился и постарался затеряться в толпе, которую только что с важным видом пас. Однако ему не позволили, вытолкнули обратно. Мужик бросил копье, поднял пустые руки и быстро замотал головой. — Может быть, ты? — очередной попутчик тоже продемонстрировал полную лояльность. Я отметил каждого из спутников Торда, а затем нацелил вдоводела на него самого. Но и у Торда не было желания испытывать судьбу. Толпа домочадцев покойного ярла заметно осмелела. С десяток крепких мужчин выдвинулись вперед, всем своим видом выражая готовность поддержать любое мое начинание, что, собственно, и требовалось. Я вновь упрятал меч в ножны и подошел к Гундё, по пути довольно грубо отпихнув болтуна. Если бы он дернулся, я бы его прикончил с удовольствием, но он не дал мне повода. — Не бойся, женщина, — сказал я экс-наложнице, — твоих детей никто не обидит. — Это не ее дети, это сыновья Лодина Ярла. — Ух ты! Старая леди решила вставить свое слово. Может, зря я помешал Торду ее прикончить. Я подошел к ней вплотную, глаза в глаза, молча. Ну-ну, знакомое выражение лица. Только моя Рунгерт в тысячу раз красивее. «Ярла», — проговорил я так тихо, что слышала только она, — «но не твои. Слыхал, у тебя есть еще дочери, госпожа? Может, и внуки есть?» «Есть», — так же тихо ответила она. «У твоего брата остались дети?» — спросил я еще тише. «Да, чуть слышно». — Мой друг убил твоего брата. Я заплачу веригельд. Ты примешь? — Почему ты? Торт привел вас. Торт ответит за смерть. Болтун услышал. Борода неплохо прячет гримассы, но эту я уловил. — Дай срок, и я прикончу тебя, сука! — отчетливо читалось на физиономии Торда. «Торт — Торт! — рявкнул я. — Я хочу, чтобы все оружие и доспехи убитых были с ними на костре. Ты понял? Если увижу, что кто-то взял хоть что-то, руку отрублю. Ясно? И выразительно поглядел на присвоенный меч. Ясно, буркнул болтун. Он уступил, но не сдался. Придется держать ухо востро и бодрствовать хотя бы до тех пор, пока не очухается каменный волк.